Глава 26. Пророчество Атоса продолжает сбываться. Камера внушала мало оптимизма. Две трети ее площади занимала топкая грязная лужа, весьма напоминающая гримпинскую трясину. Разве что лягушки не квакали. Зато по стенам ползали лагуны, Отвратные макрицы, крысы, крысы гадкие крысы, чувствовавшие себя как дома, сразу же подошли поздороваться с узником. Д'Артаньян обессиленно опустился на гнилую солому, но тут же вскочил, будучи укушен проголодавшимся клещом. Это не камера, а прямо за опарк какой-то. Стряхивая непрошенного гостя, неприятно поразился Д'Артаньян. Интересно, долго меня тут собираются держать? Поскольку на этот вопрос никто не торопился отвечать, наш герой пригорюнился и предался мрачным мыслям. Вот тут-то он и вспомнил, что напророчил ему Атос. Меледи уже сыграла со мной свою невинную шутку, а теперь вот по стиле. Атос был прав, накаркал ворона, и он со злостью сплёнул. Потянулись долгие дни заключения. Тартаньян спал днём, а по ночам бодрствовал, и вовсе не потому, что так ему хотелось, поскольку в его планы не входило быть съеденным заживо, то по ночам приходилось вести борьбу Не на жизнь, а на смерть с крысами, которые, по-видимому, сочли Д'Артаньяна неплохой закуской. И сколько Д'Артаньян не пытался их убедить в том, что не входит в их рацион упрямые грызуны стояли на своём. Полдень он обычно просыпался и начинал маяться дурью от безделья. Чтобы не тронуться умом, нужно было что-то делать. Для начала Он решил измерить площадь своей камеры. В связи с отсутствием измерительных инструментов, площадь составила 22 квадратных драттаньяна. Не зная, что делать с этой ценной информацией, Касконец стал вспоминать, чем обычно занимаются узники. Где-то он слышал, что есть прекрасный способ убить время, вычисляя квадратуру круга. «Ибо этим можно заниматься хоть до скончания века», — он попробовал. Через два дня голова пошла квадратными кругами. Уразумев, что это лучший способ поссориться с мозгами, Д'Артаньян плюнул и на это дело. Через две недели Д'Артаньян приступил к дрессировке крыс. Через месяц укращённые грызуны ходили с троем, и, пристав на задние лапки, отдавали честь. Но время шло медленно. Иногда Гасконца посещала жуткая мысль, что его засадили в Бастилию пожизненно. От этой мысли хотелось удавиться, только было нечем и не на чем. Во сне его стали одолевать кошмары, главным действующим лицом которых — Была отрезанная голова Констанций. Голова летала по камере, жалуясь на судьбу. В такие минуты даже видавшие виды и слыхавшие слухи тюремщики пугались диких воплей. Ещё через месяц Тартаньян понял, что ему остаётся одно из двух: либо разбить себе голову, либо попытаться бежать. Поскольку первое было не слишком заманчиво, он решился на второе. К этому времени он так исхудал, что надеялся пролезть, если уж не сквозь замучную скважину, то по крайней мере через решётку на окне. Однако его смелая попытка потерпела сокрушительное фиаско. Сквозь решётку пролезла только голова. Причём втащить её обратно Оказалось, делом совершенно безнадёжным, тюремщиком пришлось выламывать решётку. 3 дня, точно индийский йог, узник ходил по камере с решёткой на шее. Дело в том, что слесарь по семейным обстоятельствам был в запое, а кроме него с ножовкой никто обращаться не умел. Таким образом, Дортанньян нажил себе новые неудобства. Во-первых, Спать можно было только полусидя полулёжа, как в караусе, а во-вторых, оказалось просто невозможно нормально питаться. Сторож ставил миску на решётку, как на поднос, и Дортаньян, задрав ноги на стену, глотал суп, стоя на голове. Через 3 дня эти танталовы муки всё-таки закончились. Явился опухший слесарь дросущимися руками освободил узника от непосильной ноши, едва не отхватив несчастному левое ухо, установил на окне новую решётку и, погрозив несчастному молотком, убрался во свояси. А ещё через день к оконце наконец-то отвели на допрос. Следователь хитро сощурился и подмигнул подозреваемому в убийстве Констанцы Банасье. Ну что, приятель? Колоться будешь? Д'Артаньян смутился. Я, в общем-то, не колюсь. Так, травку, конечно, покуриваю, да я не про то наркош от и хренов. Неужели ты думаешь, что тебе тут анашу предлагают? Правду говорить будешь? Не понимаю. Чего ты не понимаешь, придурок? Хватит косить, выкладывай всё начистоту. Выкладывать? Удивился Д'Артаньян. Но у меня уже всё отобрали при обыске, следователь застонал. Ну и клиент пошёл. Дурак на дураке. Поговори вот с таким остолопом. Ты хоть знаешь, в чём тебя обвиняют? Да, мне сказали, что вот именно Дубина в убийстве госпожи Банасье. Но я её не убивал. Я её любил. Одно другому не мешает. Кто тебе знает, может быть, ты некрофил крокодил следователь хлопнул по столу хватит фофло толкать следствие ему установлено что ты состоял с потерпевшей в неупорядоченных половых связях тартаньян тупо хлопнул глазами мотив убийства мне ясен продолжал следователь ты убил её из ревности ты да не убивал я её взмолился Дортаньян. Это миледи исключено. У неё железные алиби. Алиби? Будешь признаваться. В чём? Следователь чуть по пиросу не проглотил. Ну ладно. Погоди, сказал он со злостью. Сейчас ты у меня во всём признаешься. Он нажал кнопку на столе. Вошли двое жолобов. Поработайте-ка с этим типом. Дортаньяна подхватили под мышки и поволокли в соседнюю комнату. Там его уложили на пыточный станок и пристегнули ремнями безопасности. Полочи стали перебирать орудия пыток. С чего начнём? деловито спросил один другого. Я думаю, с испанского сапога, ответил ему тот. Тартанян не сказанно удивился. Господа, хотят мне предложить импортные сапоги? Спасибо большое. Только видите ли, я не при деньгах. Ничего. Мы тебе в кредит отпустим, ухмыльнулся один из палачей, подходя к Дортаньяну. Но «Ну нет. Такой фасон я не ношу, решительно отказался Дортаньян, когда увидел, что из себя представляет это, с позволения сказать, обувь. Никогда бы не подумал, что испанцы носят деревянные сапоги. Полочи ничего не ответили. Пыхтя и сопя, они принялись натягивать сапоги на ноги. Дортанян ухнул от боли. Чёрт возьми, да это же не мой размер, они мне здорово жмут. Может, у вас найдутся на размер побольше? Посмотрите на складе. Это единственный экземпляр, ответил один из полочей. Сделаны на заказ. — Специально для такого идиота, как ты. — Господи, да как же я в них ходить-то буду? — Об этом не беспокойся. — Ходить ты больше не будешь, разве только на руках. — Но я не умею на руках. — Ну, а на ногах тем более не сумеешь. После первой же примерки мигом разучишься. — Почему это? — опишел Д'Артаньян. — Чудак-человек. — Да. Да кто же ходит на сломанных костях? Мне надо, завопил Дортаньян, когда до него дошло. Я признаюсь, это я её убил. Я, я, я! Позвали следователя. Дортаньян, заикаясь от страха, повторил своё признание. Ну вот и молодец, похвалил его следователь. Так бы и сразу развежить его. Теперь остаётся только уточнить кое-какие детали. На чердаке была обнаружена только голова. А ты где съел? торопливо объяснил Дортаньян со страху, сделавшись находчивым. Голодный был. Ага, значит, тут ещё и факт людоедства. Статья 392, пункт Б. Что ж, так и запишем. Следователь принялся заполнять протокол. Постой. А кости-то куда дел? Неужели с костями слопал? В муку смолол и на базаре продал. Смотри-ка, какой хозяйственный, Безотходное производство устроил. Ну ты и гусь, однако. Ладно, подпишись вот здесь. Молодец! Молодца снова водворили в камеру. От пережитого потрясения Бедняга впал в состояние анабиоза, и полнейшего остекления. В каком и находился до тех пор, пока не крякнула тяжеленная металлическая дверь. В сопровождении двух тюремщиков в камеру вошёл судебный исполнитель и торжественно зачитал приговор. Из приговора следовало, что за убийство с отекчающими вину, садистскими обстоятельствами отрезанная голова Картаньяну надлежало вырвать кишки через нос. За людоедство, скушенное тело, подсудимый должен понести наказание в виде поджаривания на медленном огне. И наконец, за торговлю недоброкачественным товаром, смолотый в муку кости. Он приговаривается к уплате штрафа в размере 35 IQ 42 су в кардинальскую казну. Однако, приняв во внимание чистосердечное признание, суд милостиво счёл возможным смягчить наказание вдвое, уменьшив сумму штрафа. Приговор был окончательным и обжалованию не подлежал. По традиции, судебный исполнитель предложил Дортаньяну использовать единственную льготу смертника высказать Последнее желание. Дортаньян тут же пожелал себе 50 лет жизни. Судейский заявил, что это вы невозможно. Тогда раздосадованный Дортаньян стал кричать, что его надувают, и пригрозил пожаловаться в общество Красного креста и зелёного полумесяца. В ответ судейский пригрозил, что отправит дело на доследование, так как Дортаньян по его мнению мусульманский шпион. Касконец, вспомнив про испанские сапоги, здорово строхнул и сказал, что это шутка. Судейский строго заметил ему на это, что шутки в его положении неуместны, тем более такие, которые попахивают государственной изменой, и посоветовал лучше позаботиться о своей душе. Тартаньен ризонно возразил, что о его душе позаботятся архангелы а ему сейчас и других забот хватает. В конце концов, выведенный из себя чиновник объявил, что впервые видит такого закоренелого негодяя и закрыл дискуссию, приказав тюремщикам приготовить Д'Артаньяна в последний путь. Полдень на парижских улицах можно было видеть толпы зевак и телегу со связанным Д'Артаньяном. Коллега противно скрипела, а зиваки осыпали убийцу матными словами. За 100 м от Гревской площади гнилые помидоры и тухлые яйца, какие только нашлись в столице, оказались на голове приговорённого. В таком жалком состоянии наш бедный друг был доставлен на площадь Трогуарского креста, где обычно казнили всякую сволочь. Телега остановилась. Упирающегося до сконца втащили на эшафот и намертво прикрутили к столбу. Дортанньян почему-то разволновался, как артист перед дебютом и хотел было толкнуть речь на тему быть или не быть, выть или не выть, но передумал. И боево внимание отвлёк клацающий щипцами палач. Дортанньян Зажмурился. Конец был близок. "Стойте!" раздался чей-то до боли знакомый голос. "Остановите казнь, канцелярская вонючка!" Тартаньян с опаской приоткрыл левый глаз и узнал в кричавшем Атоса, именем кардинала. "Важно!" произнёс Атос и сунул что-то под нос судейскому судейский растерянно заморгал глазками, скомандовал солдатам смиренно и отдал честь Атосу. К пустой башке руку не прикладывают. Хмуро заметил Атос: "А теперь освободите осуждённого". Пока палач отвязывал Дортаньяна, Атос молодцевато, словно генерал, принимающий парад на Красной площади, прошёлся перед строем солдат. "Как стоишь, свинья?" «Почему подворотничок не свежий? Чмо паршивое! А это что за ворона? Почему не брит? Побриться немедленно! Десять секунд! Время пошло!» Бедняга побрился собственной шпагой. «Рота! Слушай мою команду! Напрана ли ногу на плечо?» Солдаты завертелись в разные стороны. «Отставить!» — смело стивился Атос. «Кру-ом! К чертям собачьим! Ша-м-марш!» И солдаты с песней «Мы шли под грохот канонады, Утопали с площади в неизвестном направлении». Через секунду, одуревший от радости Д'Артаньян, Повис на шее Атоса.